Глава 18. Воскресенье Мэри на Арчер-авеню. Кладбище resurrection расположено на окраине Джастис на юго-западе Чикаго. Воскресенье Мэри на Арчер-авеню. Джастис, штат Иллинойс. Кладбище Резурекшн. В бушующую чикагскую ночь с завывающим ветром, я впервые увидел кладбище Resurrection. Поется в песне Яна Хантера Воскресение Мэри», которая вошла в его альбом 1996 года «Искусный хитрец». История о самом знаменитом привидении Чикаго настолько известна, что она даже оказала влияние на британского классического рок-певца. Песня Хантера – это пример искусства, воспроизводящего настоящую жизнь. Именно в холодные ночи Чикаго на Арчер-авеню виден призрак голубоглазой красавицы с короткими белокурыми локонами эпохи 1920-х годов, которая одета в белое платье для коктейлей. Иногда ее подвозят таксисты, полиция и автомобилисты, которые наблюдают за тем, как она исчезает когда приближается к кладбищу. 1920-е годы шумили в Чикаго. Сухой закон работал на полную мощность. Бары, где незаконно продавались спиртные напитки, руководились отъявленными гангстерами, такими как Аль Капоне и Джон Торио. А на танцевальных площадках играли джаз. Это было время упадка. В Уиллоу Спрингс, другой пригород Чикаго, на 8900 километре Арчер-авеню стоял О'Генри Болрум. Построенное в 1921 году семьей Вердербар, это здание было известно как клуб бальных танцоров страны. В деловой части города Чикаго перед дверьми О'Генри были автобусные и трамвайные остановки. Именно в здании О'Генри где-то в конце 1920-х годов начинается история о воскресшей Мэри. Мэри ушла на танцевальный вечер со своим парнем в О'Генри Болрум. После ссоры со своим кавалером она вылетела из танцевального зала и начала останавливать попутные машины, ехавшие по Арчер-авеню, чтобы добраться до своего дома. Вероятно, ее сбил проезжающий мимо автомобилист и, предположительно, ее похоронили на кладбище Резурекшн ее любимом танцевальном платье и танцевальных туфлях. Кладбище Resurrection относительно современное католическое кладбище. Самые ранние надгробные памятники датируются 1890-ми годами. На Арчер-авеню есть большой вход с железными кованными воротами, подвешенными на цементные столбы. В центре кладбища возвышается большой мавзолей и на земле находятся многочисленные гробницы. Кладбище напоминает парк. Я разговаривал с писателем Троем Тейлором, который писал о воскресении Мэри в некоторых книгах. Он заявляет, что ранние видения начались около 1928 или 1929 года. Она часто появляется в зимние месяцы – декабре, январе и феврале. Это наталкивает Тейлора на мысль, что она, возможно, умерла в этот период. Хотя временами в конце 1920-х и начале 1930-х годов на Арчер-авеню было видно голосующую женщину, наиболее яркая встреча с Мэри произошла у Джерри Палоса в 1939 году. По словам трое Тейлора, Палус на некоторое время уехал из города и еще не слышал о легендах воскресения Мэри. Как-то зимней ночью Палус пошел потанцевать в Либерти Грофф и Холл, который располагается недалеко от 47-й улицы и улицы Саут-Моцарт. Он никогда не вспоминал о том, что видел поразительную блондинку, входящую в здание. Но когда он обернулся, она была там. В последующих интервью он вспоминал, что ее кожа была холодной, и в конце вечера, когда он ее поцеловал, ее губы были холодными и влажными. Когда танцы закончились, девушка попросила Палуса отвезти ее домой и назвала адрес. Когда они сели в машину Палуса, она сказала, что хочет поехать вниз по Арчер-авеню по адресу, который значительно отличался от того, который она ему назвала. Когда они проехали ворота кладбища Resurrection, Мэри попросила Палуса остановить машину. Он сказал, что не понимал, почему эта девушка хотела выйти из машины в этом месте. Палус передал ее слова. «Мне нужно выйти вот здесь, но ты не иди за мной». Палус был озадачен, видя, как она побежала к воротам кладбища и словно растворилась на его глазах. На следующий день Палус поехал по адресу, который назвала ему прошлой ночью девушка. Женщина в доме сказала ему, что он не мог быть с очаровательной красоткой прошлой ночью, потому что она умерла более десяти лет назад. Затем Палус увидел в доме портрет девушки, с которой танцевал. Несколько лет спустя Палус не мог вспомнить адрес, по которому он ездил на следующий день, но остальные детали вечера остались в его памяти. Тейлор прокомментировал, что Палус никогда не зарабатывал на своей истории и никогда не пытался преподнести как подвиг то, что случилось. Джерри Палус умер в 1992 году, никогда не меняя своей истории. В воскресенье Мэри Это такая часть чикагского фольклора, что трудно узнать, кому верить, а кто просто привлекает внимание. Тейлор поведал о другом явлении привидения воскресшей Мэри, о котором ему рассказали. «Где-то год назад я познакомился с пареньком, и он рассказал мне, как ночью он со своей девушкой ехал по Арчер-авеню и увидел женщину в белом платье на обочине дороги» которая, словно шатаясь, шла к их машине и затем исчезла. Самым интересным в этой истории было то, что его девушка была единственной, кто действительно подтвердила эту историю. Она была эмигранткой из славянской страны. Недавно приехала в Америку и едва разговаривала на английском языке. Тем более она никогда не слышала о воскресении Мэри. И все же она ее видела. Я нашел эту историю намного более убедительной по сравнению с некоторыми другими. 31 января 1979 года в статье репортера Билла Гейста из газеты «Чикаго Трибьюн» говорилось о таксисте, который назвал только свое имя – Ральф. Ральф объясняет как он заблудился после того, как высадил пассажира после полуночи в четверг в середине января 1979 года и повернул на Арчер-авеню, чтобы выяснить, где он находился. Согласно сообщению Гейста, Ральф сказал, «И там была она. Она стояла там без пальто у входа в этот небольшой магазин. Без пальто. Той ночью было ужасно холодно, Она не голосовала, ничего не делала, просто смотрела на мою машину. Разумеется, я остановился. Я подумал, что, может быть, были проблемы с транспортом или еще что-то. Она запрыгнула на переднее сиденье. На ней было это причудливое белое платье, как будто она была на свадьбе и тому подобное. И новые танцевальные туфли с завязками. Она была красавицей, блондинкой. У меня не было ничего на уме. Она была намного моложе меня и годилась мне в дочери. 21 год максимум. Ральф продолжал рассказывать, что девушка казалась довольно неэмоциональной. Она ничего не говорила, кроме «в этом году снег выпал рано». Ральф продолжил. Через две мили вверх по Арчер у кладбища она подпрыгнула, как лошадь, и сказала «здесь, здесь». Я нажал на тормоза, посмотрел вокруг и не увидел никакого дома. «Где?» – спросил я. Она вытянула руку, указала через дорогу слева от меня и сказала «там». И именно тогда это случилось. Я посмотрел налево, вот так, на этот небольшой дом. А когда я повернулся, ее уже не было. Исчезла. Дверь машины не открывалась. Клянусь, она не открывалась. Очень трудно засечь воскрешение Мэри любыми способами исследования, потому что она появляется на расстоянии протяженностью полмили на Арчер-авеню между кладбищем Resurrection и О'Генри Болрум. Сейчас Уиллоубрук Болрум. Дейл Кацмарек является президентом общества исследования привидений, автором книги Привидение ветреного города». White Chapel Production 2000 год и исследует сверхъестественные явления с 1975 года. Я разговаривал с Кацмариком о его результатах по воскресшей Мэри. Кацмарик заметил исчезновение Мэри с середины 1990-х годов. Он приписывает меньшую частотность появления привидений как одной из возможных причин уличным фонарям установленным городом, которые делают Арчер-авеню намного более ярким ночным местом. Он сказал, уже несколько десятилетий нам известно, что привидения ходят по спящей стране временами без явной причины, и затем может внезапно появиться новый наплыв видений. Возможно, они, так сказать, заряжают таким образом свои внутренние батареи. Чтобы вызвать физическое появление привидения или чего-то, что можно видеть невооруженным глазом, мы считаем, нужно огромное количество энергии. Намного больше для того, чтобы появился холод в определенном месте, звук или аромат. Люди также сообщали о том, что они касались девушки и говорили, что на ощупь она холодная, как лед. Для этого нужно много энергии. Воскресшая Мэри также оставила материальное доказательство своего присутствия. В начале 1980-х годов мимо кладбища проезжал мужчина и увидел женщину, запертую на кладбище после его закрытия. Очевидец не подумал, что это привидение. Он подумал, что кто-то был оставлен на кладбище и нуждался в том, чтобы его освободили поэтому он поехал в полицию попросить помощи нескольких полицейских. Полицейские приехали на кладбище и не увидели там никого. Но они обнаружили, что железные прутья рядом с воротами кладбища были разогнуты. Похоже, человеческими руками. Прутья были почерневшими и горевшими. На них были зазубрены, похожие на пальцы. Кацмарик сказал, у работников кладбища своя версия этого. Они сказали, что это сделал грузовик, который выполнял коллекторную работу, и въехал кузовом в прутья. После чего они пытались выровнять прутья с помощью паяльной лампы, нагреть прутья, пока они не станут мягкими, и асбестовых перчаток, чтобы выровнять их. Когда посмотришь, насколько высоко от земли находятся отпечатки, сделаешь вывод, что невозможно, чтобы туда въехал грузовик и погнул прутья только в том небольшом месте. Он не вогнет определенные прутья внутрь и выгнет другие в обратную сторону. Отпечатки, которые были там в начале, не были отпечатками паяльной лампы. Позже там появились следы такого рода а после асбестовых перчаток не остаются отпечатки пальцев. Это так, к слову. «На кладбище resurrection есть полиция», – сказал Тейлор. «Позвольте мне сказать, они не хотят ничего делать со всем этим». Кладбище resurrection это католическое кладбище, во главе которого стоит архиепархия. Тейлор сказал, что когда кардинал Джозеф Бернадин был жив и служил в епархии, он впускал на кладбище исследователей паранормальных явлений для выяснения, где может быть Мэри. С тех пор, как умер Бернадин в ноябре 1996 года, ворота для охотников за привидениями ночью были закрыты. С середины 1970-х годов до сегодняшних дней видения воскресшей Мэри стали немного пугающими. Некоторые люди, которые ехали по Арчер-авеню, Говорили, что видели женщину в белом, мчащуюся перед их машинами. Некоторые автомобилисты сказали, что они сбивали девушку, но они не находили тело, В то время как другие говорили, что привидение проходило прямо через машину. Тейлор сказал, «Прямо напротив кладбища есть место, которое называется Четс Мелоди Лоунж». Мне удалось поговорить с Честом Прузинским, когда он был жив. Он обычно говорил, что к нему все время приходили люди и говорили: Когда я ехал вдоль улицы, перед нами выбежала эта девушка. Мы попытались остановиться, но не могли. Мы сбили ее. Тейлор вспоминает историю, которую рассказал ему Прузинский, о водителе грузовика, который, как бешеный, вбежал в бар. Тейлор сказал, Как-то ночью Чест уходил из бара около трех часов утра, и водитель грузовика вбежал в бар в пулей. Паренек был действительно в истерике. Он говорил Честу, что сбил девушку на дороге и не может найти ее, и что ему делать? Все что мог сделать Чест, так это убедить парня, что он никого не сбивал. Водитель был настолько уверен в том, что это на самом деле происходило. «Воскресение Мэри» – это классическая американская история о привидениях. Но кем была Мэри? Исследователи паранормальных явлений обошли все кладбище и нашли надгробный камень с именем Мэри брегови которая умерла 10 марта 1934 года. Хотя фамилия совпадает, дата смерти близка к тому, когда начали сообщать о первых видениях но Мэри Брегови была темноволосой женщиной, которая умерла в деловом центре Чикаго, а не на улице Арчер-Авеню. На вопрос, кем же была в действительности воскресшая Мэри, вероятно, не найдут ответа. Но она привязана к стороне Саут-Чикаго до сегодняшних дней. Те, кто проезжает мимо кладбища по Арчер-Авеню холодной зимней ночью, не могут не искать взглядом светловолосую женщину в белом платье. Может быть, она дрожит от холода, или она, возможно, ждет, чтобы в последний раз потанцевать в местных залах. Наслаждайтесь ее присутствием, прежде чем она исчезнет.